Не в силах принять грубо наваленную на меня реальность, я лишь закусил губу, слушая успокаивающий голос кардинала. «Кирита, если с твоей помощью мне удастся восстановить свои полномочия, я исполню твои желания, хоть и частично, прежде чем прекращу подмирие». «Если ты назовешь имена тех, кого хочешь спасти, я не стану стирать их пульсветы, а сохраню в замороженном состоянии. Впоследствии, когда ты выберешься в реальный мир, тебе всего лишь потребуется достать световые кубы, где хранятся их души. Такое вполне осуществимо, но лишь для десятерых. Пусть это и не лучший выбор для тебя, но один из лучших». При этих неожиданных словах я резко втянул в воздух. Неужели такое возможно? Да, если световые кубы не требуют питания для сохранения информации, и если мне удастся вытащить их из кластера и сохранить, то пульс света не должны пострадать. Понадобится, конечно, время, но когда-нибудь технология STL станет общедоступной, и тогда мне удастся экстрагировать их оттуда и вновь встретиться с ними. Проблема, однако, с предыдущей стадии Как стащить несколько световых кубов из кластера, расположенного, вероятнее всего, в самом В самой середине исследовательского центра РАД, если световой куб 5-сантиметровый, ну, так Кардинал сказала, распихать по карманам много не удастся. И даже если я возьму какой-нибудь небольшой футляр, видимо, десяток – это максимум, что я сумею вынести. В общем, если я соглашусь на предложение Кардинала, мне придется выбрать, чьи души спасти». «Это совсем не то, что сортировать сохраненки игр на домашней игровой приставке. Искусственные пульсветы во всех отношениях люди, такие же, как я. И я могу выбрать всего на всего 10 человек, которых спасу от неизбежной смерти. Исключительно на том основании, что они мои хорошие друзья. Способен ли я на такое? Имею ли я право на такое? Это... это... невозможно». Так должна была закончиться моя фраза, но последнее слово застряло во рту, и я мог лишь молча таращиться на кардинала, которая смотрела всевидящим, всепонимающим взглядом. И в результате я выдавил какой-то жалкий лепет. А вообще, почему ты именно меня выбрала для битвы с администратором? Я должен сказать сразу, в этом мире я совершенно не крут, священное искусство, обращения с мечом. Есть куча народу, которые круче меня во всем. Вот именно, к примеру, даже Юджио бы справился. Думаю, если бы он на полном серьезе со мной дрался, я бы не победил. Терпеливо дослушав до конца мой пессимистический протест, кардинал раздосадованно покачала головой. Наполнила стоящую на столе чашку, вроде как чаем кахиру, хотя, кто знает, может это был настоящий кофе, и отпила. То, что эксперимент с нагрузкой, то есть вторжение с темной территории, неизбежен, «Я осознала всего-навсего лет двадцать назад. С тех пор я разыскивала того, кто станет моим мечом, намного отчаяннее, чем прежде». Долгая-долгая история, похоже, пришла к своей последней голове. Я, проглотив жалобы, вслушался. Однако, какого бы мастера во владении мечом и священными искусствами я не взяла в союзники, этому человеку, чтобы добраться до администратора, пришлось бы преодолеть еще одну колоссальную преграду, помимо ее телохранителей рыцари Единства». «Что-то еще есть?» «Да. Пока я искала, я придумала десятки способов решить эту проблему, но всем им недостает надежности. Время бежало, я торопилась, и вдруг я заметила, как множество передовых отрядов с темной территории уже просачиваются через граничный хребет. Начинается первая фаза эксперимента с нагрузкой. Их было так много, что восьми рыцарям единства уже не удавалось уничтожить их всех». Я уже начала думать, что мне следует отказаться от намерений восстановить власть силой и попробовать убедить администратора, пусть даже в той ситуации это означало бы лишиться головы. Но тут один из моих фамильяров услышал на северном краю мира людей историю. Совершенно немыслимую историю. Немыслимую историю. Слух, что произошло нечто, чего никогда еще не случалось. Во всяком случае, с тех пор, как Квинелла стала администратором. Слух о том, что один из сдерживающих объектов, который она понаставила повсюду, чтобы не давать людям раздвигать границы, один из них — гигантское дерево, поглощающее ресурсы с огромной площади, обладающее немыслимыми прочностью и уровнем, срубили два каких-то молокососа. Кажется, я это где-то уже слышал. Я поспешно отдала приказ фамильяру, находящемуся в северном Норлангарде, той Шарлотте, отыскать этих молокососов. И нашла их, когда они уже собирались покинуть деревню. Я отправила Шарлотту на голову одному из них, довольно невнимательному пареньку, и стала разбираться, как им удалось уничтожить объект, который почти невозможно уничтожить. «Мне хотелось что-то вякнуть в ответ на то, что меня обозвали довольно невнимательным, но я ведь действительно больше двух лет не замечал Шарлотту у себя на голове, так что и не поспоришь даже». Хмуро взглянув на Кардинала, я молча предложил ей продолжить. Причину я узнала сразу же. Оказалось, что меч русоволосого юноши был столь высокого класса, каких в мире мало. Божественный инструмент. Однако, когда я это поняла, возник новый вопрос. Откуда у этих сопляков такой высокий Object Control Authority? Впервые за очень долгое время чувствуя возбуждение, я днем и ночью вслушивалась в разговоры этой пары. Правда, большая часть их была совершенно бесполезным глупым трепом. «Ну, прости». А, молчи слушай. Ответ я нашла довольно быстро. По пути в столицу. Я была поражена. Оказалось, этим юнцам удалось всего лишь вдвоем разогнать большой отряд с темной территории. Ну неужели? Если так, то огромное количество очков, которое в норме было бы разделено человек на 10, досталось им двоим. Я поняла, что именно поэтому им хватило уровня, чтобы воспользоваться божественным инструментом, но... Тут же возник следующий вопрос, как двое мальчишек, рожденные в какой-то мелкой деревушке и даже не являющиеся стражами, сумели отбиться от гоблинов воинов с темной территории, обладающих отменными боевыми навыками? Вот такой вопрос меня мучил. Хочу сразу сказать, на 90% это был чистый блеф. Кардинал уже отругала меня за то, что я ее перебил. Теперь ей явно хотелось вновь отругать меня за то же самое, но она передумала. Закрыла рот и медленно кивнула. «Да, действительно возможно, отчасти и это повлияло на результат». На свои сомнения я в конце концов нашла ответ, но это заняло немало времени. «Видишь ли, Черноволосый, то есть Кирита, ты был очень осторожен в выборе слов и в поведении по отношению к своему партнеру Юджио. Однако, когда я увидела, как ты скармливаешь объедки зверю, невзращенному никем, бродячей собаке, понимание ударило меня, как молния. Я поняла, что ты абсолютно не связан индексом запретов». «А, -а, -а что, я, я правда так делал?» «Много раз». «Был бы просто хаос, если бы кто-то еще увидел. С тех пор я через Шарлоту постоянно анализировала твои слова и поступки. Постоянно. Даже после того, как вы добрались до столицы и поступили в Академию Мастеров Меча Северной Центории. Наконец, уже через год после начала наблюдений, я пришла к ответу. Если коротко, твоя душа рождена не в этом мире. Она хранится не в световом кубе. Ты человек извне, из того мира, где существует истинный бог творения. Рад». «Ну, видимо, я тебя разочаровал. У меня ведь нет прав админа, как ты, наверное, ожидала. И даже связи с РАД нет. Блин, я даже не знаю, что там снаружи происходит. Мне было искренне жаль, что от меня в итоге так мало пользы, однако кардинал лишь покачала правым указательным пальчиком и слегка улыбнулась». «Это я знала с самого начала. Ведь будь у тебя уровень управления системой выше, чем у администратора, тебе не пришлось бы побеждать гоблинов мечом, да еще получать в бою такую серьезную рану. Я тоже не в состоянии уяснить, почему ты оказался в подмирье в таком состоянии. Могу предположить, что снаружи произошел какой-то эксцидент. Или же они собирают данные, ограничив твои знания, память и уровень. Если последнее, я буду удивлена, если тебе не заплатят за это весьма и весьма приличную компенсацию». «Да уж, блин. А то я сам себе перестану верить. Пробурчал я, вспоминая ту боль, когда вождь гоблинов взрезал мне левое плечо. И тем не менее, ты — основная моя надежда. Дело в том, что само твое существование снимает ту вторую серьезнейшую проблему, о которой я говорила. Да что ж это за проблема-то? Проведение ритуала синтеза требует чтения длинной команды и тщательной настройки параметров. Вместе с подготовительной стадией на него уходит около трех дней». История внезапно скакнула куда-то в бок, спутав все мои мысли. Но губы кардинала продолжали двигаться, будто она и не замечала моего состояния. Короче говоря, в нормальном бою можно не задумываться о священных искусствах, дающих аксесс непосредственно к световому кубу. Иными словами, можно не заботиться, что прямо посреди боя тебе промоют мозги и сделают из тебя рыцаря единства. Однако, что если администратор откажется от мысли захватить выбранного мною воина и просто решит уничтожить его душу. Команда резко сократится, и нужда в скрупулезной настройке параметров тоже отпадет. Возможно, администратор даже сумеет завершить команду, пока сражаются ее телохранители. Атакам на жизнь я могу противостоять снаряжениям и священными искусствами. Но против атак на сам свет защиты не существует. Я долго ломала голову, когда осознала эту угрозу. Атаковать саму душу. Какая гадость. Именно. Любой мастер окажется бессилен, если у него отнять память. Так вот, ты, Кирита, единственный, кто может противостоять этой конкретной атаке. Даже администратор не в силах дотянуться до божественного инструмента из реального мира – СТЛ, с помощью которого вы переправляете души в Подмирье. Поскольку такой команды просто не существует. Теперь ты понимаешь, почему я так упорно тебя ждала. Ты понимаешь, почему я расставила максимально возможное количество бэкдоров и ждала случая переправить тебя сюда, в Великую библиотеку, когда ты победишь в объединенном турнире или же когда ты нарушишь индекс запретов и будешь доставлен на территорию церкви Аксиомы как преступник. Но до того, как тебя отведут на допрос. Наконец-то долгая, невероятно долгая автобиографическая история подошла к концу, добравшись до настоящего момента. Кардинал сделала глубокий вдох, и на щеках ее проступил легкий румянец. Ясно. Вот значит как. Итак, что мы имеем? Я по-прежнему без понятия, почему вдруг очутился в подмирье. «В общем-то, ради выяснения этого я и отправился в сердце мира, Центральный собор Церкви Аксиомы. Я ведь думал, что лишь там найду способ связаться с Рад. Однако теперь, когда прожившая, черт знает сколько лет, девочка заявила, что меня сюда привела сама судьба, я невольно подумал, что, может, так оно и есть. Вдруг это для меня знак свыше». Что я должен объединить силы с кардиналом ради того, чтобы забрать с собой в реальный мир несколько душ, пусть даже всего десяток и пусть исход битвы с администратором не предрешен? «Нет, бокс с ней, с судьбой и всякими такими делами. Я просто-напросто не мог найти в себе силы отказать девочке, которая ждала этого момента две сотни лет. Она множество раз подчеркивала на словах, что она лишь программа, не обладающая эмоциями. Но, послушав ее долгий-предолгий рассказ, я понял, что не верил в это. Кардинал тоже человек, у нее тоже есть эмоции, как у меня». Даже если она связана приказами, ее единственное желание исправить мир, это тем более делает ее человеком. На ну что, Кирита, я не могу тебя заставлять. Если ты не одобряешь мой план обратить мир в ничто, я отправлю вас с Юджио через Бэкдор в любое место, куда вы попросите. Тогда вы с ним любой ценой одолеете администратора. Потом, достигнув своих целей, скорее всего, сразитесь со мной. Но все, что я могу сейчас сказать, это тоже будет судьба». Пробормотав эти слова, кардинал улыбнулась, и эта улыбка подходила ее видимому возрасту больше, чем все, что я до сих пор видел. После продолжительного молчания я ответил на вопрос девочки своим. «Кардинал, твоя душа копия Квинеллы, ты сама так сказала, верно?» «Да, разумеется». «Тогда, значит, в тебе тоже течет кровь чистопородного дворянства, гены эгоизма. Почему ты не отбросила все и не сбежала?» «Ты ведь вполне могла забежать в какую-нибудь мелкую далекую деревеньку, в такую глушь, где даже администратор тебя не найдет. И дальше, как обычная девочка, влюбиться, выйти замуж, родить детей, дожить до старости и счастливо умереть. Разве ты не хотела этого? Твоя кровь должна была приказывать тебе следовать своим желаниям. Всё время, все эти 200 лет. Почему то сопротивлялась этому приказу и два века ждала здесь совсем одна? Нет, ты просто редкостный глупец». «Ухмыльнулась, кардинал. Я ведь уже сказала. Из-за того, что в мою душу необратимо встроен субпроцесс системы кардинал, все мои желания и интересы направлены на одно – стереть администратора и привести мир в норму. Я убеждена, что нормальное состояние не может быть достигнуто иным путем, кроме полного обнуления. И поэтому... И поэтому я...» Кардинал внезапно замолчала. Я уставился в глаза за стеклами пенсне. Эти широко распахнутые темно-карие глаза как будто дрожали. Похоже, девочка пыталась сдержать какую-то эмоцию. Наконец губы дрогнули и выпустили голос настолько тихий, что мне едва удавалось его расслышать. «Нет, кажется, это не так. У меня тоже... у меня тоже есть желание. Одно единственное. Я хотела это узнать во что бы то ни стало все эти 200 лет». Ее веки опустились, снова поднялись, и кардинал пристально посмотрела на меня. Закусила губу, сцепила руки, редкое для нее проявление неуверенности. А потом решительно встала со стула, подошвы опустились на пол со стуком. «Кирита, ты тоже встань!» «А?» Я встал, как было велено. Кардинал пододвинулась поближе и уставилась на меня снизу вверх. Я стоял прямо, склонив голову в неуверенности. Мне в плане роста похвастаться особо нечем, но все же я был прилично выше, чем десятилетняя на вид девочка. Нахмурившись, кардинал огляделась, потом подняла правую ногу на стул, где только что сидела, и не без усилий влезла на него. Обернулась и кивнула, убедившись, что теперь наши глаза на одном уровне. Вот так, Кирита, подойди поближе. Все еще ничего не понимая, я сделал несколько шагов и встал перед кардиналом. «Прямо передо мной встань». «А?» «И кончай ныть». «Да что вообще происходит? Я мелкими шажками придвигался все ближе». «Достаточно». Это я услышал, когда наши челки уже практически соприкоснулись. Кардинал уставилась мне в глаза, меня пробил холодный пот и тут же, отвернувшись, отдала новый приказ. «Разведи руки». «Вот так». «Теперь вытяни их вперед и сцепи кольцо». «Надеюсь, она не долбанет меня посохом или еще чем, как только я это сделаю». С этой испуганной мыслью я медленно повел вперед руки, избегая прикасаться к кардинала, и сцепился кончиками пальцев на приличном расстоянии за ее спиной. Несколько секунд мы так стояли в неловком молчании, потом кардинал миленько прищелкнул языком. «Эх, какой осторожный тип. Ты о ком?» Эти слова чуть не вырвались у меня изо рта, я их с трудом остановил. Мантия распахнулась, руки кардинала робко потянулись и тоже сомкнулись у меня за спиной. Сквозь ткань я ощутил слабенькое давление. Громадная шляпа, упершись мне в лоб, соскользнула и хлопнулась на стол. Кудрявые каштановые волосы защекотали мне левую щеку. Мои грудь и плечи ощутили легонький вес и тепло. Молчание сгущалось. Я терпел сколько мог, потом попытался спросить, что происходит. Но прежде чем я успел раскрыть рот, тихий Голос кардинала чуть всколыхнул в воздух в Великой библиотеки. Понятно. Вот значит, что такое. Долгий, глубокий вздох и... Вот что такое люди. У меня перехватило дыхание. Если кардиналу 200 лет, проведшей в одиночестве и в размышлениях, и хотелось что-то узнать, то только каково это ощутить другое человеческое существо? Слово люди дословно обозначает связь между отдельными человеками. Быть людьми значит разговаривать с другими, держать других за руки, чувствовать связь между душами. А эта девочка прошла через два века жизни совсем одна, в компании лишь книг, без единого разговора. Только сейчас я более-менее ощутил громадное время, прожитое кардиналом. Я сдвинул руки, крепко прижимая девочку к себе. «Тепло», — Выдохнула кардинал. Чем-то этот голос сильно отличался от того, каким кардинал говорил со мной до сих пор. И тут же я ощутил, как по моим щекам стекают теплые капельки. Награда. Наконец-то эти 200 лет прошли не напрасно. Слёзы текли капля за каплей, исчезая неизвестно где. Я рада. Познать это тепло уже достаточная награда. Понятия не имею, сколько мы так простояли, но когда атмосфера изменилась, мой желудок уже начал напоминать о себе. Кардинал слезла со стула, подняла упавшую шляпу и, оттряхнув на дело, поправила круглое пенсне и взглянула на меня, уже с выражением надменного мудреца. «Сколько ты еще собираешься стоять столбом?» «Это уж слишком». Протестующий промямлил я, и слов кардинала вообще могло создаться впечатление, что те слезы — лишь иллюзия. Я присел на краешек стола, скрестил руки на груди и сделал глубокий вдох. Кардинал терпеливо ждала, но в конце концов задала главный вопрос. «Итак, ты принял решение? Ты согласен на мое предложение или отказываешься?» К сожалению, мне не хватило духа дать ответ сразу же. Если рассуждать чисто логически, то выбрать десятерых, кого спасти, и с помощью кардинала уйти в реальный мир – лучший результат, на какой только можно надеяться. Наверное. Во всяком случае, прямо сейчас изобрести чего-то лучшего я не мог. Но если я чего-то не могу придумать, это еще не значит, что оно не существует. Ну, хочется верить. И поэтому, подняв голову и посмотрев кардиналу в глаза, я ответил – «Хорошо. Я буду участвовать в твоем плане. Но, и будто выдавливая из себя слово за словом, я продолжу. Но я не перестану думать. С этой минуты, даже когда мы будем драться с рыцарями Единства и Администратором, я буду все время искать другой выход. Какое-то решение, которое позволит предотвратить трагедию, остановить эксперимент с нагрузкой, чтобы здесь и дальше был мир. «Надо же! Ты такой оптимист, что даже смешно. Впрочем, я это и раньше знала». «Видишь ли, я не хочу, чтобы и ты исчезла. Если ты потребуешь от меня выбрать десятерых, ты тоже попадешь в их список, можешь не сомневаться». На момент глаза кардинала округлились. Тут же они окрасились насмешкой, и девочка преувеличенно покачала головой. «И в придачу тупица! Если я сбегу, кто тогда сотрет мир?» Я сказал уже, я понимаю, в каком мы положении, но дергаться не перестану, пусть это и ни к чему не приведет. Только и всего». Раздраженно покачав головой при этих моих словах, звучащих почти как оправдание, девочка-мудрец развернулась ко мне спиной. Ветер, поднятый всколыхнувшейся мантией, донес до меня тихий голос, в котором слышались 200 лет изоляции. Конечно, короткое объятие никак не могло их похоронить. «Ты тоже. Когда-нибудь почувствуешь на вкус, что такое обреченность?» Не то, что ты стараешься изо всех сил, но безуспешно, а когда тебе заранее приходится смириться с тем, что все безуспешно. А теперь давай вернемся. Думаю, твой партнер скоро дочитает исторические книжки. В деталях давай обсудим наши планы уже втроём». Стукнув посохом о каменный пол, кардинал повернулась туда, откуда мы пришли, и зашагала прочь, не оглядываясь на меня.